Не обращай внимания, улыбайся и молчи, — учила меня мама, но мне никак не получалось выполнить ее совет. В тот вечер я принес дяде Матвею шахматную доску и погромыхал перед его носом. — Ага, — весело крикнул он, — замотовать хоть дядьку? Я молча положил доску на диван и стал доставать фигуры. Папа одобрительно смотрел сбоку. Дядя Матвей придвинул к краю доски большой живот и иголка прокашлялся. Каждая партия кончалась неожиданно быстро. Дядя Матвей ловко переставлял фигуры, и они весело и легко окружали моего короля туго-дума. После каждой партии дядя Матвей одинаковым голосом спрашивал меня, — Еще замотовать хочешь, дядь? Ух ты какой! Вдруг я почувствовал набухающий в горле плотный ком. Стало душно. Я вышел на кухню и заплакал. Мама сказала дяде Матвею, я услышал его громкий шепот, связал с ребенком шахматист. Проиграй хоть одну. Дядя Матвей крикнул с другим недовольным юнотом голосом: "Эй, гроссмейстер, иди, отыгрывайся". Я обмотал головой, хотя никто этого не видел. Нет, хватит. Это было давно. А теперь я сидел в вашей комнате и ждал. Теперь лето. Может, пойдем на футбол? Может быть, в зоопарк? Если дядя опять начнет... Подначивать, главное, не поддаваться, улыбаться и молчать. Дядя вышел из кухни, вытер рот большим платком и полез в чемодан. Я даже вспотел от волнений. Вдруг у него в руках оказался маленький бумажный сверток. Главное, подумал я быстро, не расстраиваться, может, ерунда какая-то. Он стоял и хитро разглядывал меня маленькими веселыми глазками. — Хочешь в армии служить? — спросил он неожиданно. Из кухни вышла мама и, улыбаясь, прислонилась к дверям. Я молчал и тоже старался улыбнуться. — Не хочешь, — притворно удивился дядя Матвей. — Инженером хочешь, как папка? Жаль. Он стал медленно разворачивать сверток. Меня сорвало с дивана, и я прижался к круглому животу дяди Матвея. — Спасибо! — крикнул. — Спасибо большое, очень большой. Быстро наступил вечер. Я сидел у себя в комнате и рассматривал дядины погоны. Это были настоящие офицерские погоны с тремя маленькими звездочками. Зашла мама и велела ложиться спать. Я сунул погоны под подушку и стал медленно снимать рубашку. Взрослые о чем-то разговаривали. Я решил прислушаться, как всегда, но не мог. Захотелось скорее лечь и нащупать рукой холодные колючие звездочки. «Ну что, Матвей, слышно?» — Не будет с Америкой войны? — спросила мать тихо. — Не будет, не будет. Так же тихо, будто бы сонный, даже равнодушно ответил дядя Матвей. — Чуть что соседки бегут крупу покупать. — Не знаешь, что и думать, — вздохнула мама. — Причем тут крупа? — недовольно подумал я и закрыл глаза. — Все, кончена прошлая жизнь, кончены игры в солдатиков и мишек. Дядя Матвей прав. Я стану офицером, когда вырасту, когда вырасту. что тупой и безнадежное было в этих словах. Нет, я стану офицером не когда-нибудь, а сейчас. Я сел на постель и одними губами произнес. Клянусь быть настоящим офицером. И снова бухнулся на подушку. Вот я иду по улице, и никто не знает, что этот мальчик, офицер невидимого фронта, что он... Точно выполняет приказы невидимого командования. Проехала иностранная машина. На секунду обернулся водитель в черных очках. Гад! Думает, если в очках, так я ни о чем не догадываюсь. Иду дальше. Пусть проедет хоть сто иностранных машин. Голыми руками меня не возьмешь. Я здесь все дворы знаю. Слежка за врагом. Вот этот в шляпе, их прижать бы тебе браунинг-пузу, спроси спокойно, служила у фрейцев, но нельзя, мирное время. А вот из этого окна, если установить пулемет, вся улица будет простреливаться, попробуйте подойдите. Странная фантазия владела мной. Вдали тонко и тревожно запела труба. Часто и глубоко дыша, я глядел в одну черную мертвую точку пространства. На утро я встал поздно, разбитый и усталый, и сразу крикнул маме: «Ма, где моя военная рубашка?»